лава 5. В первом вагоне меня явно ждали. Пассажиры высыпали в холл и так дружно излучали негодование, что если бы светодар собирал его, а не восторг, я бы наверняка перевыполнила планы и отдала долг сию минуту. "Это вот это обозначает ваша эксклюзивная поездка", пробасила большая зеленоватая тётенька, оглядев меня и нору, красующуюся в новом наряде, надменным взглядом. "Да мне плевать на ваши внутренние рокировки. Где мой нужник и душ?" Логично. Моя бабуля по папе, имея приблизительно такие же формы, обожала освежиться раз пять в день. Действовать придётся быстро и решительно, так как вслед за крупной дамой зашумели остальные пассажиры. Местную публику вообще не волновали трудности предприятия, которое гарантировало им комфортную поездку из мира в мир. А кого они когда волновали? От лица администрации поезда приношу извинения за временные неудобства. Сейчас я всё исправлю, заверила я собравшихся в холле и выдохнув, принялась творить. Быстренько порадовавшись тому, что недавно делала ремонт в квартире, я дотронулась до стены, вдоль которой стояли диваны, и велела первым делом изменить окна. Волшебство не заставило себя ждать. 10 узких прямоугольников, подчиняясь моему желанию, превратились в 3 панорамных окна. А прикрытия я их решила симпатичными римскими шторами комплектации день-ночь в благородных серых тонах. Себе в кухню подобные присматривала, но потом выбрала желези. По стене пробежала рябь, и окна стали выглядеть точь-в-точь, -точь, как я в мыслях представляла. Мне захотелось по-детски запрыгать и завязать. Ну надо же, получилось. Но пассажиры стояли с искучающими и нетерпеливыми минами. Им эта магия-шмагия -магия была привычна. Окрылённая успехом, я принялась колдовать, не жалея сил. Во вторую очередь перекрасила стены, потолок и пол под цвет штор. Пол горный дуб, стены светлее дымчато-серые, потолок сделала белый. Глянула на страшненькие плоские жёлтые лампы и сменила их на точечные светильники. Лепота. Вагон заиграл новыми красками. Радовало, что моё мнение начинали потихоньку разделять и пассажиры. Выражение их лиц приобрело лёгкий налёт заинтересованности. Прошу освободить мебель на пару минут, улыбнувшись с крайне виноватым видом, попросила я их, и никто даже не забубнил. Я сочла это хорошим знаком и превратила старые жёсткие унылые зелёные диваны с креслами в стильную мягкую мебель весёлого жёлтого цвета, а ковру повелела стать белым в серый ромбы. Вот теперь точно прелесть. Так, что ещё? Ах, да, развлечения. Вдоль стены, на которой располагалась дверь в следующий вагон, имелось ещё достаточно места. Туда я наколдовала кулер и кофейный автомат. А между дверями в пятой и шестой купе бабахнула плоскую телевизионную плазму. Не знаю, как это работало, но экран тут же включился и выдал начальные кадры когда-то просмотренной мной космооперы. Той, где буквы ползут по экрану, и голос рассказывает о случившихся во вселенной событиях. Обалдеть. Мало того, что выбор именно этого фильма мне объяснить было сложно, так ведь и телевизор даже в розетку не включался. Но пассажиры загулдели, кинулись занимать места перед экраном, а я, стараясь сохранить невозмутимый вид, отдвинулась к купе. А подстилка моя возмущённо прошипел кот, вылетев из потолка и перекрыв мне доступ. Я мысленно пробежалась по воспоминаниям о когда-либо выхваченных из сети видео про котиков, прикинула размер призрака и измерила расстояние у пустующей стены на входе в вагон. И сотворила приличных размеров кошачий двухэтажный дом с котиточкой, канатом и круглой мягкой подстилкой на верхнем ярусе. Помощник полетел проверять новые удобства, а я взялась за ручку купе. Ты зря так стараешься, раздался справа снисходительный голос Норы. А я уже про неё и забыла. Молодец, конечно, но зря. Вижу, что в себя поверила, рвёшь жилы, но с логикой у тебя по-прежнему плохо. Когда я говорила, что ты бог и творец, думала, что ты и сама догадаешься, что силы твои не безграничны. Чем больше тратишь, тем жёстче будет откат. Вот зараза, будто специально замалчивает важную информацию. Хотя почему будто? Это всё равно ничего не меняет. Смахнув высокомерие Норы лёгким движением плеч, ответила я безразлично. Мою работу никто за меня не сделает. Верно, но не забывай о коэффициенте полезного действия, милочка, не унималась вредная наставница. Думаешь, кто-то оценит твои старания по достоинству? Как бы не так. «Послушай совета, угробивший на этот поезд полвека хозяйки. Сделай одно купе по минимуму и запусти цепочку изменений приказом повторить его обстановку во всех остальных. А в следующем вагоне прикажи все скопировать с предыдущего. Тебе еще вагон-ресторан менять и свой хозяйский. Оставила бы рвение на себя, так больше проку выйдет». Я не любила халтурить и всегда делала работу с полной отдачей, но сейчас готова была к норе прислушаться. Ложка головокружения и дрожь да её слов я списывала на эмоции, а выходило, что это из-за растраты энергии. Спасибо за совет, поблагодарила от чистого сердца. Не за что. Мне просто хочется поскорее попасть в своё купе и снять это дурацкое платье, пробурчала наставница, явно не ожидавшая от меня такой реакции. Выглядела она в этом платье очень даже миленько. А когда ещё теряла пренебрежительное выражение лица, вообще казалась юной красавицей. Так что зря бурчала Я взялась за ручку двери и открыла первое купе. Но всё же и тут мне придётся выложиться по максимуму. Кальку нужно делать с идеального образца. Окинула пространство взглядом, оценивая масштаб будущих изменений. Рябенькие стены, большой метров на 20 комнаты с нишей. Всё же какая удивительная эта пространственная магия. Нагоняли тоску. Я не то, что сутки, даже проведя в них пару часов, не смогла бы выжить из себя и груптиться восторга. И оконцы опять оказалась узкой бойницей. Да, грусть, печаль. Это в межмирье рассматривать нечего, кромешная тьма. Но мы же из него выберемся и по нормальным мирам будем летать. Интересно же наблюдать, как живут их жители. Дизайнерское решение создателя поезда по поводу узких бойниц, на мой взгляд, было крайне неудачным. Продолжила ревизию. Прошла и отодвинула цветастую шторку, прикрывающую нишу, а там страх и ужас. Натуральный старинный рукомойник с ведром вместо раковины и закрытой крышкой ночной горшок. Я моментально встала на место зелёной тётеньки, вошла в её положение, magaтая пятая точка тёти на этот горшок явно не помещалась, и удивилась, что она ещё так слабо возмущалась. Я бы на её месте орала куда громче. Незамедлительно дотронулась флажком до стены и представила себе выложенный голубым кафелем санузел с нормальным унитазом, душевой кабиной и раковиной с зеркалом. А вместо хлипкой шторки поставила добротную дверь. Подошла проверить воду. В голове я чётко видела её горячей и холодной, и застыла у зеркала. Я впервые увидела новую себя. Хм, повернулась одним боком, другим. По большому счёту, никаких особых изменений моя внешность не претерпела. Разве что я будто стала моложе и ярче. Исчезли следы прожитых 30 лет. Всё же как за собой не ухаживай, а они остаются. Может, блеск в глазах уже не тот, может, кожа иначе светится. В общем, возраст всегда был виден, а сейчас сгладился. Ресницы, брови, румянецы, губы стали сочнее. Словно их подчеркнул лёгкими мазками опытный визажист. Потёрла. Нет, не накрашена. Но ну и волосы, конечно, меняли облик кардинально. У меня таких густых и длинных отродясь не было. А других глобальных изменений я не нашла. Тот же обычный нос, те же мои карие глаза, моя форма губ, средняя без всяких недостатков или достоинств, мой овал лица и даже фигура. По отдельности всё как всегда, а вместе играла совершенно новыми красками. Такой я себе нравилась больше, чем обычно. Настроение поднялось, и будто энергии прибавилось. Вот что делает красота. От душевной радости я сотворила на раковине флакончик жидкого мыла с запахом кокоса, а на стене около унитаза повесила рулон трёхслойной туалетной бумаги. Пусть наслаждается. На крючке у душевой кинула два полотенца для лица и тела. Подумала и постелила коврик для ног. А к двум полотенцам добавила третье. Ну прямо отель 5 звёзд. Преисполненная удовлетворением, вернулась к купе. Нора без церемонно развалилась на одной из двух застеленных цветастым бельём узких кроватей, закинула ногу на ногу и нетерпеливо ею дрыгла. Очень долго, и опять всё по-своему. Упрекнула меня наставница. Моё довольство собой сразу поубавилось. А вдруг она права, и разбазаривание сил я потом пожалею. Дальше я творила волшебство без фанатизма, но на совесть. Быстро представила комнату в отеле, в котором отдыхала минувшей зимой, и купе обрело спокойную бежево-коричневую цветовую гамму. Увеличившееся окно закрыли тяжёлые шторы, а обе кровати стали шире и сменили бельё. «Ох, зря ты это!» Кинув взгляд на тёмное окно, сказала Нора. «Но да ладно. Глядя на тебя, делаю вывод, что менять твои убеждения — дохлый номер. Когда-нибудь сама всё поймёшь». Бывшая хозяйка подскочила с кровати, ухватила свои мешки и поспешила в следующий вагон. Я же, выйдя в холл, остановилась и обратилась к пассажирам. «Драгоценные наши! Вы можете занять свои места и насладиться поездкой с ещё большим комфортом». Какой там? На меня никто даже не взглянул. Все пассажиры человеческого и нечеловеческого вида застыли на своих местах, неотрывно наблюдая за космическими битвами джедаев с мировым злом. Довольны? И ладно. Чтобы не мешать смотреть фильм, я буквально промчалась мимо экрана, чем вызвало недовольное шиканье. Начали закрадываться подозрения, что и намерянин — народ сложный, капризный и избалованный. Во втором вагоне знакомство с пассажирами было таким же, как и в первом. Правда, я уже имела какой-то опыт, и дело пошло быстрее. Без лишних разговоров я стукнула флажком по стене, обвела в воздухе круг, обозначая, что имею в виду весь вагон, и представила себе все изменения, которые произвела в первом. Сработало. Только фильм в этом вагоне начался другой, но тоже мне когда-то любимый. Про мальчика со шрамом на лбу, поезд и конфеты со странными вкусами. Решив, что позже вернусь и поработаю над индивидуальными цветами интерьеров, чтобы не выглядело штамповкой, я прошла в третий вагон. «Ты дальше сама пройдись», — заявила Нора, открывая дверь своего купе. «А я пока вещи разберу и переоденусь». «Ну ты, если что, вызывай». «Конечно», — легко согласилась я, потому что принцип работы уяснила и чувствовала уверенность в своих силах. И я справилась. Изменила все вагоны, но из ресторана вышла уже такое выжатой, что до хозяйского вагона брела по стеночке, мало что замечая вокруг. А уж о его благоустройстве сейчас и речи быть не могло. Я упала на казенный диван в холле и уставилась в потолок с мыслью. Выживу или нет? Энтузиазма у меня порядком поубавилось. То, что ещё недавно казалось лёгким волшебством, теперь выглядело невероятным трудом. На моей задомке мне потребуется много сил, знаний и помощников. А если Нора права и пассажиры не оценят моих стараний по достоинству? Я прямо даже не знаю, что с ними сделаю.